Глава одиннадцатая. Трава трется о забор, лесенка болтается, провод под верхним сводом проема качается. Перед глазами все как вчера, а вот слева досадная помеха. Водительская дверь открыта, поспело стоит улыбается. Чистая ветровка на нем темно-зеленого цвета, высокий белоснежный ворот выглядывает, ни капельки крови на водолазке. «Ты умер, Олежек!» — весело сказал он. Олег качнул головой. Он, конечно, мог умереть от заражения крови, всю ночь его ломало, утром могла наступить развязка. Но тогда почему сейчас ему так же хреново, как ночью? Вся левая рука болит от ключицы до кончиков пальцев, каждая клеточка стонет от боли. Шланг с трубы упал, и ты задохнулся от угарных газов. И что же мне теперь делать? «Летать!» «Парить? Чем там еще покойники занимаются?» «Тебе видней», — усмехнулся Олег. В поле зрения появился толстяк с татуировкой перископа на шее. Других наколок не видно. Кофта застегнута по самое горло. Ветер с Арктики ночью налетел, холодно даже в машине. Олег совсем недавно ее завел и сразу же заснул на свою беду. «Тут тебя видеть хотят», — сказал Поспелов, кивком указав на толстого, вслед за которым появился и татуированный. Это же правда, что ты участкового убил? Не убивал. А почему ты здесь? Отпустил меня участковый, поверил, что это ты, грица, его убил. Что он говорит? Неприязненно глянув на Олега, спросил Толстый: "Он не говорит. Он бредит". Без всякой иронии, даже с сожалением сказал Поспелов: "Температура у него, лоб мокрый. «И шишка на лбу. Откуда у тебя шишка, малахольный?» — спросил толстяк. Олег возмущенно глянул на него, но ничего не сказал. Ни сил не было говорить, ни желания. «Леня сам виноват», — сказал Поспелов. «По голове ударил, ну и получил. Не знал, что Олег наш Ильич ножами жонглировать может. Вот, видишь, кровь на куртке». «Леню убил», — татуированный стоял рядом со своим толстым дружком и осуждающе смотрел на Олега. «Говорю же, Леня — еще тот фрукт, но и Олег наш Ильич тоже не сахар». «Ты Леня убил», — качнул головой Олег. «Ну, конечно». «Ты про участкового спрашивал, Куштуев мне поверил, сказал, что ты мог убить». «Я про участкового спрашивал». «Спрашивал. Теперь я спрошу, откуда ты про участкового знаешь?» «А я скажу. Видел ты его, ударил меня и сбежал. Но сначала ты, Грицаева, убил». «А давай мы тебя сейчас к участковому отвезем. Посмотрим, кого он задержит». Поспелов смотрел на Олега с улыбкой врача, вынужденного сообщить пациенту о страшном диагнозе. Ни злости в этом взгляде, ни радости, только печальная констатация факта. Олег вынужденно промолчал. Поспелов действительно мог отвезти его в полицию и спокойно уехать, а Олег окажется в камере. Его даже в больницу не отвезут, будут мстить за Куштуева. «И отвезем», — кивнул Толстый. «Ромик, у тебя девушка есть?» — с укором глянул на него, поспелав. «Ну, есть», — совсем неуверенно ответил парень. «Где она?» «Дома». «Ты вот вернешься из своей экспедиции, она в постели с твоим другом. Что ты сделаешь?» — скороговоркой спросил убийца. «Ну, Олег наш Ильич ее бы убил, а потом и любовника. Я бы не стал его за это осуждать. Женщину убил» насупившись гневно, спросил татуированный. — Свою жену и чужого мужа. И кукушка поехала, — продолжал Поспелов. — Сюда приехал, дом купить хотел, а Лёня цену заломил. — Это что, причина, чтобы убить? — У маньяков свои резоны, — усмехнулся Поспелов. — У маньяков? — Ну, если Олег наш Ильич, маньяк. — Маньяк, маньяк, он на меня так смотрел, будь готов умереть, — сказал, — просветил арбалетчик. — Говорил, — подтвердил толстый Ромик. Олег обреченно посмотрел на него, перевел взгляд на Поспелова. Маньяк уверенно держал инициативу в своих руках, сошелся с местными фриками, задурил им голову, наговорил на Олега, перебить его карту нереально, оставалось только молчать и ждать, чем закончится этот злой водевиль. — Ты что, их здесь убить всех собирался? — с наигранным укором спросил Поспелов. — Ты прекрасно знаешь, что нет. «Я знаю, что ты Леню убил. Я это своими глазами видел». «Надо с ним что-то делать», — брезгливо глянув на Олега, сказал Ромик. «Ну, не в полицию же сдавать», — пожал плечами Поспелов. «Почему не в полицию?» «А если твой Серега жену свою убьет, ты его в полицию сдашь?» Кивком указав на татуированного, спросил маньяк. «Так у него нет жены». «И я Олега не сдам, потому что он мне друг». «А я его обидел. Очень сильно обидел, да?» Поспелов посмотрел на Олега, выдавливая из себя слезу. «Как обидел?» — спросил татуированный Серега. Поспелов проигнорировал вопрос, с чувством сострадания смотрел на Олега. «Что у тебя с рукой?» «Ничего». «А это что?» Сначала Поспелов провел пальцем по дырочке в паутинке трещин в левой нижней части лобового стекла. Пробив заднюю дверь, пуля прострелила плечо и вылетела через ветровое окно. Олег только недавно заметил это пулевое отверстие, а Поспелов обнаружил сразу. «В тебя стреляли?» — спросил он. «Случайный выстрел». «Перевязку тебе надо сделать. Инга умеет», — сказал Поспелов, и, немного подумав, с подковыркой добавил. «Она все умеет», — глянув на Ромика усмехнулся. «Но все только мне». «Жаль», — хихикнул Серега. «Что ты сказал?» — строго и даже угрожающе посмотрел на него Поспелов, и парень прикусил язык, не решаясь объясниться с ним. «Идти сможешь?» — спросил Поспелов и протянул Олегу руку. «Или на машине?» «Куда идти?» «Здесь ты не выживешь, а у нас есть бинты, колеса». А еще Инга оканчивала медучилище, по специальности не работала, сразу в фармацевтический институт поступила, но делать уколы и накладывать бинты умела. Только вот Олег не хотел идти к ней, а придется, выбора у него нет. Олег с трудом выбрался из машины, но отойти от нее не смог. Ноги отказывались держать резко потяжелевшее тело. Поспелов помог ему перебраться на заднее сиденье, а, закрывая дверь, внимательно посмотрел в глаза. А вдруг Олег всего лишь изображает немощность? За руль сел Серега, рядом с ним пристроился Поспелов, и Ромику нашлось место, для этого коробку с припасами переместили в багажник». Машина выехала из бокса, Олег и хотел знать, куда его везут, но потерял сознание еще на территории автопарка. В сознание привел резкий запах на шатыря. Олег сидел в машине, а сбоку за открытой дверью стояла Инга. Балоньевая жилетка на ней — такой же новый спортивный костюм неприятного горчичного цвета. Волосы стянуты сзади и заколоты на затылке, губы и глаза слабо накрашены, свежий запах зубной пасты. И склянка нашатырного спирта в руках. Ромик заносил в дом коробку с продуктами, тощий дружок игриво пнул его под задницу. Толстяк громко послал его и скрылся в доме. Дом одноэтажный, четырехквартирный, стены облуплены, но все стекла в окнах целые и в крыше ни одного пролома. Из окон торчали жестяные трубы, из одной тонкой струйкой поднимался дымок. Трава перед домом скошена кое-как, но участок хотя бы пытались привести в порядок. Дверь целая, на петлях держалась прочно. «Пойдем», — Инга протянула руку. Но откуда-то появился Поспелов и подставил свое плечо. Олег нашел в себе силы идти, не опираясь на него. Дом барачного типа. Крошечная прихожая, маленькая кухня, комнаты сквозные, коридоров нет. В прихожей рукомойник, на кухне шкаф с посудой, стул и даже древний холодильник. В большой комнате диван, телевизор, печь и матрасы на полу. Дверь в следующую комнату осталась закрытой. Поспелов указал Олегу на диван. «Эй, это мое место!» — возмутился Серега. «Будешь подыхать, я тебе в сортире постелю», — грубо осадила его Инга. «Он человеку убил!» Инга ничего не сказала. Она помогала Олегу снять толстовку. «Там водка в коробке», — сказал Ромик, когда она сняла повязку. «Водку мы выпьем за твое здоровье», — сказала она. Рану она обработала стриптоцидом, наложила повязку, туго перебинтовала. Нашлись антибиотики. Инга бесцеремонно стянула с Олега джинсы, обнажив ягодицу, еще и шлепнула по ней, прежде чем воткнуть иголку. Похоже, она нарочно злила поспелого. Или находила в том удовольствие, или хотела, чтобы он поскорее покончил с Олегом. Но зачем она тогда тратит на него драгоценные бинты и лекарства? «Полицию вызывать будем?» — недовольно спросил Серега. «Полиция сама подъедет». Косо глянул на него Поспелов. «А если нет?» «Как будет, так будет». Олег понимал, что хороших вариантов выбраться из создавшейся ситуации для него нет. Он в розыске, а Куштуев ищет его с особым пристрастием. Рано или поздно он будет здесь и на этот раз не упустит своего. «А если этот козел убивать начнет?» «Никто здесь никого не убивал. Сказки это!» — качнул головой Поспелов. «Убивали! Я слышал!» «Байки из склепа. Тогда почему здесь никто не живет?» «Может, потому что котельная не работает? Ты пробовал здесь жить зимой?» «Денис Кухлин говорил. Он знал чувака, которого здесь убили», — не сдавался Серега. «Знал или видел?» — усмехнулся Поспелов. «Знал. Если бы он видел, как убивают. А так, болтовня одна». «А участковый тогда зачем приезжал?» — спросил Ромик. «А вы зачем сюда приехали? За острыми ощущениями?» «Ну...» «Вот он вам острых ощущений и добавил». «Я тоже думаю, что это байки», — тайком глянув на Олега, сказала Инга. «Пацаны и сами знают, что это байки», — кивнул Поспелов. «Поэтому здесь не разбегаются». «Мы не разбегаемся, потому что не боимся», — гордо вскинул голову Ромик. «Может, по сто граммов?» — спросила Инга. «Храбрости добавить». «Можно и по двести». «Вам только чай, ребятки!» «Мы не маленькие!» — мотнул головой Серега. Поспелов взял его за плечи, развернул спиной к себе и вытолкал на кухню. «Мама сказала чай! Значит, чай!» Мама — явный намек на возраст, но Инга возражать не стала, и даже переступая порог, загадочно улыбнулась Олегу. «Он может не сомневаться, мама из нее выйдет хорошая. Мама для его детей!» Вслед за Ингой на кухне скрылся и Ромик, а Поспелов открыл дверь в другую комнату. Олег настороженно проводил его взглядом. Уж не за ножом ли он пошел? Кто-то совершает променад на ночь, глядя, нагуливая сон, а кому-то нужно кого-то убить перед обедом, чтобы улучшить аппетит. И как спастись от маньяка? Выпрыгнуть в окно? Но с больным плечом далеко не убежишь. Олег остро осознавал, что находится в западне. В доброту Поспелого он, разумеется, не верил, но Инга могла ему помочь. Не зря же она так улыбалась ему, отправляясь на кухню. Она избавляет его от Поспелого, а Олег берет ее замуж. Все просто, а ведь он может пообещать ей обручальное кольцо. Никак нельзя отказывать Инге, вдруг она все-таки виновна в гибели Леры, вдруг продолжит свое кровавое движение к цели, натравит Поспелова на своих племянников и станет единственной наследницей. С Поспеловым она разберется, но уже потом, Олега в это время уже будут доедать могильные черви. Тихонько открылась дверь, Поспелов молча вошел в комнату. «Как настроение?» — с коварной улыбкой спросил он. «Без тебя было бы лучше». «А чем я тебе не нравлюсь?» Всем. Олег боялся поспелого, но у него просто нет иного выхода, кроме как перечить ему во всем. Перед ним самый настоящий маньяк со своими безумными парадоксами в голове. Сейчас Митя убивает плохих людей вроде Гайтарова, Грицаева и нуждается в похвале спасенного им человека. Но стоит Олегу пойти ему навстречу, как запросы его изменятся, и он начнет убивать хороших людей. Начнет Олега. «И это при том, что я тебя снова спас!» «Ты не спасаешь, ты издеваешься. Тебе нравится издеваться. Когда должен подъехать Куштуев?» «Не нужен нам Куштуев, если мы будем держаться вместе». «Не будем». «А ты хорошо подумай». Олег не понял, как в руке у Поспелого появился шприц, иголка воткнулась в ногу через штанину. «Это чтобы тебе хорошо думалось», — усмехнулся Поспелов. Олег скривился, глядя на этого нелюдя в человеческом обличье. Как ни крути, а поспелов мастер своего дела. И ножом владеет, и шприцем соснотворным, и по ушам ездить умеет. Не успел сойтись с искателями приключений, а уже владеет их умами. Мало того, Олегу даже начинает казаться, что это он убил Грицаева.